Глава двадцать третья. Паро тренировки я тоже не забывал. На следующий день отправился в ту же самую пещеру, где пробудилась душа Гектора. Но Спирра решил воспользоваться вчерашним подарком и тщательно его почистить. Для чего сперва очистил его от пыли, а затем смочил тряпочку подаренным маслом и начал протирать гирефу. Да, да, еще сильнее. Внезапно донеслись до меня мысли моего оружия, что заставило вдрогнуть и резко убрать руку. "Ты чего?" осторожно спросил я. "Я останавливаюсь. Я не думал, что это может быть настолько приятно. Это похоже на то, будто тебе массаж делаю. Я продолжу". Но ещё один такой выкрик и нафиг выкинет этот набор, вздрогнул я от представленного. Ещё мне клинка извращенца не хватало. "Эй, я не извращенец!" был мне ответ. "Но правда приятно". В этом теле я практически ничего не могу почувствовать, а тут, ну ты сам должен понимать, не так много у меня радости жизни, чтобы отказаться от одной такой. Израчениц, израчениц! Донесся знакомый женский голос. «Эй, эй, кто это? А ну покажись я тебе! В ответ раздался возмущенный голос Глэфа. Я не израчениц. Еще какой израчениц? Веревочка на моей руке удлинилась и поднялась в виде змейки. Прилепился хозяин угрязненный израчениц. Хозяин, давайте выкинем его, а? Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты мелкая. Тихо, остановил я эту перепалку. Никого мы выкидывать не будем. Успокойтесь, живолоба. Вот сплошная ещё одна проблема владения двумя артефактами с сознанием. Они явно не взлюбили друг друга. Хотя нет, не так. Верёвочка ревновала к Гектору. Могу её понять. Всё же я крайне редко использовал её в последние годы. Ну что поделаешь, если её ранг Как артефакт, это уже никак не состыковался с моим рангом. Мне банально проще было самому обездвижить противника, а не использовать ее. Тем более, что это даже надежнее. И все же, несмотря на это, снимать ее с своей руки я никак не хотел. Привык уже. Да и не дело это бросать своих товарищей, пусть и таких своеобразных. Вот и сама веревочка это явно поняла, так что практически не беспокоила меня. Стала даже как-то умнее, что ли? Блишай зредко она проявляла активность, чтобы покашмарить. Хм, я имел в виду поиграться райта. Да, все именно так. Так вот, она стала куда более молчаливой, чем в начале. И я испытывал от этого противоречивые чувства: облегчение, но в то же время и вину. Но что поделать, ж такова жизнь. Артефакты не могут просто так взять и поднять свой ранг. Это практически невозможно. Сама же веревочка и так крайне уникальная. Как сказал ранее кузнец, обычно у артефактов появляется душа на высоких рангах. А тут одно из редких исключений. Даже представить не могу, что для подобного сотворил её бывший хозяин. Сомневаюсь, что это было что-то хорошее. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Я поняла, хозяин. Он полезнее меня, огорчённо произнесла Мия, успокаиваясь и принимая прежнюю форму, и напоследок шепнула: "Но я не сдамся". Что это за То это такая вообще была, донесся до меня и удивленный голос Гектора. Привыкай. Это твой товарищ, если можно так сказать, причем старший. Эй, мне явно куда больше лет, чем этой пигалице. Видя артефакт, это точно нет. Да и насчет нового вида существования не уверен. Я не знаю, как точно эта душа сформировалась в артефакте. Родилась ли она такой или повторила твой путь. Но в любом случае не ссорьтесь, пожалуйста. Еще этого мне не хватало. Главное никому не проболтаться, как моё оружие, и берёвочный браслет спорит между собой. Психом бы точно посчитали. А мне как-то не хочется выглядеть психом в глазах окружающих. И совсем не потому, что мне важно чьё-то мнение. Нет, скорее потому, что психов никто не любит, особенно сильных психов. Таких стараются по возможности уничтожить. А то кто знает, что там в голове у него? И не захочет ли он завтра уничтожить целый город или сотворить нечто подобное? Люди всегда уничтожаре всех, кто мыслит не так, как они. И этот случай не является исключением. Кстати о психах. Один такой, хмм, весьма увлечённый человек как раз ждал меня снаружи. Касьюс, наконец-то! Я тебя ждал. Идём, мы идём быстрее. Я тебе кое-что покажу. И два увидев меня, серовласы схватил, потащил в сторону своего дома. Я тоже тебя рад видеть, но давай помедленнее, пожалуйста. Ах, да, просни. Простое недавнее идеи дало плоды. Ты обязан посмотреть на это, оглюнувшись, он продолжил меня тащить вперёд до тех пор, пока мы не достигли его дома. Погоди немного. Он влетел внутрь дома. Что-то зашумело и упало, но спустя минуту он вновь появился передо мной, таща с собой среднего размера железный щит пехотинца. Немного странный щит. О, ты заметил? Прекрасно. Ты, скорее всего, думаешь, что я сделал тот щит из металла с примесями дремлита, и это абсолютно верно. Попробуй Так, агренгиште, пожалуйста, четвёртым рангом силы. Хорошо, кивнул я, выпуская слабенькую молнию в щит. И молния была просто поглощена. Было видно, что щит слегка нагрелся, но не взорвался. Он был абсолютно цел. Прекрасно, просто прекрасно, довольно оскалился Джестер. А теперь попробуй то же самое с ним. Он тоже достал из пространственного кармана ещё один щит. Только этот выглядел немного иначе. Он будто сверкал. Да, наверное, именно так. Было в нём нечто такое. И я повторил свою атаку. Результат оказался аналогичным, разве что нагрева в печке не было заметно. Это ведь напыление, спросил я, внимательно присмотревшись к щиту. «И ты абсолютно прав. Так и знал, что ты сразу всё поймёшь. Я в тебе не ошибся. Да, это напыление из дримлита. Результат почти тот же, только изготовление куда проще. Теоретически даже можно совместить эти два метода. Впрочем, мне и не стало этого делать. Слишком подорожит производство. А эффект будет не сильно лучше. Да, не вариант оптимален. Да и нагрев явно меньше. Это да. Впрочем, плевать на него. Ты уж подумай о перспективах. Только представь себе отряд с подобными щитами, а если ещё и мечи покрыть. Они смогут на равных сражаться с некоторыми магами. Кауш, представь, сколько это может принести нам прибыли, если удастся наладить производство и продавать всё государству или кланам. Эм, я думал, тебя не интересуют деньги. Да и выпускать подобную продукцию в свет опасно. В первую очередь для самих магов. Их ведь могут повернуть против нас, почесал я подбородок, задумавшись. Но я же не совсем дурак. Разумеется, мне нужны деньги. А как иначе продолжать мои эксперименты? Некоторые из них довольно дорогостоящие, не говоря уже о том, что кушать тоже хочется, выкнул он. Энши от других магов не беспокойся. Этот способ сработает только против слабаков. Нам бояться нечего. Я тщательно проверил, сколько бы ни был этого Демрита шестого ранга, его предел, так и чтобы остаться нечего. Но ты только представь, Сколько может стоить подобный чит? Это да, в одиночку вряд ли, но если будет хотя бы 3 человека с таким оружием и щитами, могу пятого ранга не сдоборовать. Интересно. Очень интересно. Вот только бессмысленно. Никто не продаст нам Двемрит, тем более если узнают, для чего он. А уж тем более никто не позволит нам владеть этой шахтой. Это такой куш, который может оказаться не по зубам мы. Это если попытаться забрать данную шахту. Тогда да. Никто не позволит тебе её залодеть. А что, если заранее выкупить землю? Где-нибудь находится другая шахта. Даже король не посмеет просто так забрать родовую землю, тем более что у тебя есть хорошие связи с магнасами. А ты, те, соответственно, теперь напрямую связан с ятунами голубого сауна. "И у тебя есть на примете такая земля?" удивлённо посмотрел на него. "Ты же сам недавно говорил, что обыскал всё вокруг и не нашёл ничего". "Всё так и не так". "Мне удалось создать один артефакт, который может отследить большие скопления древмита". Верен, я скорее ищет не сам минерал, а места, где в окружающем пространстве пропадает магия, но и суть. В нашем случае это одно и то же. Так вот, мне с помощью артефактов удалось найти такое место. Это ничейная земля глубоков в горах. Уверен, приобрести её не составит проблем. Но всегда есть какое-то но, верно? Чуть прикрыл я глаза. У тебя очень хорошая интуиция. Да, есть проблема. Впрочем, не столько этичная, дело в том, что эту область облюбовал монстр ранга вознесённого. Мне самого с ним не справиться, хотя у меня и высокий ранг, но я совсем не боец. Это все заслуга моих исследований, а не битв на грани смерти, как это обычно бывает. Но с твоей помощью мы легко устраним эту проблему. Ты только представь, сколько золота нам может принести это дело. Не могу не согласиться, но мне надо все хорошенько обдумать. Дай мне немного времени. Поднял руку в останавливающем жесте. Как скажешь. Роптиться, конечно, некуда, но чем быстрее разберешься с этим делом, тем лучше. Тем более, что мои запасы демерита, ой, почти закончились, и нужно их восполнять. Это единственный вариант. Принимаю. Я прикину возможную прибыль и риски и тогда вернусь, кивнул он и телепортировался к столице. Мне было о чём подумать? Стоило ли вообще выпускать подобное в мир? Да, лично мне вред это не несёт. Но что насчёт моих потомков? К тому же, это будет лишь первым шагом на этом пути. Если есть такой способ противостоять магам, то что если найдутся другие? Те, что смогут навредить даже мне. Да, шанс на это невероятно мал, но он есть. Так что надо всё очень тщательно обдумать. Нельзя позволять жажде золота затуманить разум в таком вопросе. Впрочем, была ещё одна странная мысль, кружащаяся на краю сознания. Как там сказал Джестер? Он скорее ищет не сам минерал, а места, где в окружающем пространстве пропадает магия. казалось бы, какая разница? это ведь все равно указывает на дюимрит. вот только в этом месте может оказаться просто аномалия. но есть и другой вариант, который мне не нравится. что если это не жило, а просто скопление минерала? а кому может понадобиться такое большое количество дюимрита? и кто смог его столько добыть? тут только два варианта: либо это государственное хранилище, что спрятано подальше от чужих глаз, либо там хранят минерал те, кто был в курсе его свойств ранее. То есть те, кто могут быть связаны с отравлением Магнуса, но это уже совсем другой уровень проблем. И что тогда делать? Сходить проверить? Хе, если там все же вторые и меня обнаружат, то сразу же свалят оттуда, забрав с собой груз. Да, телепортироваться с таким количеством дюнритов, да, ли получится? Но у меня не факт, что получится остановить их. В общем, проблема. Не дойдя до города, я развернулся на месте и вновь телепортировался, только теперь уже назад. Да, мне это сказал Джестерo в своих предположениях. Проблемно, кивнул он. Это вполне может быть, а я совсем не хочу связываться ни с правительством, ни с теми, кто мог покуситься на Магнусов. Мне эти проблемы и даром не сдались. Ещё повезло, что меня не попытались состранить за то, что один раз помог Магнусам, поэтому я говорю напрямую. Если мы купим землю, и там окажется логово каких-нибудь мятежников, ничего хорошего от этого ждать не стоит. А уж если у них есть информаторы в правительстве, То о покупке земли они быстро узнают. Держи, протянул он мне какую-то бумажку. Это карта с мельчайшей землей, где находится вход в пещеру. Дальше решай сам, что с этим делать. Для меня это слишком опасно. Но и то другой способ заработать на свои эксперименты это не проблема. Справлялся же как-то раньше. Хорошо. Но если там ничего не обнаружу, то вернемся к этому разговору, кивнул я. После чего телепортировался вновь в окрестности столицы. У меня появилась идея, как решить эту проблему наилучшим для меня способом. Так что я сразу же отправился в особняк Магнусов. Благо встретиться с главой клана для меня оказалось на удивление легко. Он встретил меня в своём кабинете, привычно закопавшись в ненавистные бумажки. А, Кассиус, чем пожаловал? Радостно улыбнулся Дормяк и два увидев меня. Если ищешь Сигурда, то боюсь, в ближайшие дни его вряд ли увидишь. Он немного увлёкся своей женой. Нет, я по иному поводу не смог сдержать свою улыбку. У меня есть информация о предполагаемом месте нахождения тех, кто вас отравил. Ну или это просто их склад, а может я ошибаюсь. Говори, разом посерьезнел он. Даже если это только предположение, это уже больше, чем у нас есть сейчас. Хорошо. Только сперва мне нужно от вас обещание, что не будете претендовать на ту землю, где располагается их логово. Мне данная земля очень важна, но я решил довериться вам. Так как для вас нахождение этих уродов важнее, так что достаточно будет вашего слова. Хорошо, моё тебе слово. Я не буду претендовать на эту землю и никому не позволю это сделать. Подошел он ближе ко мне и посмотрел прямо в глаза. Хорошо, тогда слушайте. Постарался я рассказать ему о своих мыслях на этот счет, не став скрывать про Двимрит. Он дал слово. Все, этого достаточно. Он северянин, более того, глава клана. Честь для него куда важнее, чем секундная выгода. Это я понял сразу. Так что в этом плане волноваться не о чем. Понимаю, почему ты так волновался о земле. Задумчиво почесал он свою бороду. И разделаю твои мысли. Это все вполне вероятно. Да еще и охранник видео вознесенного монстра. Это странно. И относительно близко к столице. Я обычно стараюсь держаться подальше от крупных городов. Хм. Знаешь, у меня есть идея. Ты ведь в любом случае собираешься лично наведаться в то место, я прав? Абсолютно, уверенно кивнул я. Хорошо. Тогда поступим так. Я отправлю своих людей, чтобы они окружили то место, дабы никто не смог сбежать. Только вот есть проблема с монстром. Тот посложнее. Сам я, к сожалению, пока не до конца восстановился, чтобы ввязываться в битву. Ой. Отправлять более слабых подчиненных не хотелось бы. Потери могут быть довольно великие. Я поговорю с Альриком. Уверен, он сам вызовется вперед. Этого будет более, чем достаточно, чтобы справиться с Монсаром. Дави внутри этой пещеры с ним будет безопаснее. Да знает, что там может сдать. Да, думаю, это оптимальный вариант. Обдумав предложение, все же кивнул я. Только вот за землю не волнуйся. Альри куплевать на нее. Тем более, если я попрошу. Я ведь дал слово, что никому не позволю её отнять у тебя. Поэтому так и водит. Хорошо. Это и вправду был лучший вариант. С поддержкой в виде бессмертного это рискованное мероприятие превратится в лёгкую прогулку. Хотя монстра не хотелось бы ему отдавать. Мне такой опыт лишним не будет. Ну ничего, договорюсь. Пусть подстрахует. Блин, до да чего дожил. Уже решаю, что должен делать бессмертный за него. Разбаловывали меня мои васалы, привык командовать бессмертными, перестало воспринимать их как угрозу, а ведь это может сыграть со мной злую шутку. Стоит быть осторожнее. В общем, будем действовать повстанческим, но в любом случае эта авантюра принесет мне прибыль. Будет ли это будущее золото или возможность разиться и стать чуть сильнее? Не важно. Прибыль есть прибыль, в каком бы виде она не пришла. Все варианты для меня приемлемы. Надо будет потом поблагодарить Джестера за эту наводку. Ну и, разумеется, если всё получится с этим 2-миллитровым оружием, то кидать я его не собираюсь. Мак подобной силы и знаний может быть очень полезен. Да и не в моих это правилах придавать